Я думала, во мне столько любви, что хватит и на меня, и на нас обоих. Господи, кому я вру? Я не просто думала, я строила планы, боялась, но рисовала наше счастливое будущее. Я, Руслан, может быть, кто-то еще с его глазами, запахом и выворачивающим мою душу изнанку улыбкой. Так хотелось этого. Только в своих фантазиях я не учла время. Все эти дни и годы, что любила и ждала, одна, без взаимности и надежды. Дико звучит, но... Похоже, даже у чувств есть свой срок амортизации. Они изнашиваются, как тормозные колодки, свечи зажигания или ремни ГРМ. А когда заменить нечем, когда нет заботливых рук, которые присмотрят и справят, двигаться дальше невозможно. Для меня это невозможно случилось сейчас. Ни преследователь, ни усталость, ни бесконечные недомолвки, а одно единственное — время. Именно это проклятое слово после откровенного признания запустило странную цепную реакцию. Раз — И без предупреждения машина остановилась. Дальше каждый топает на своих двоих в свою собственную сторону. Поставил в известность внутренний кондуктор. Сложные изменения, непостижимые разумом. Я смотрела на Руслана, видела, как ему тяжело, и ощущала, как внутри, там, где еще недавно было мое наполненное хранилище любви, гуляет ветер. Хорошо. Не зная, куда деть ставшие вдруг ненужными руки, я зарылась пальцами волосы. Все хорошо. Будто, ожидавший совсем другого ответа, Руслан насунулся. Уголки губ опустились, но сил обнять его, убедить, что все и правда прекрасно у меня не оказалось. В полной тишине остались лишь взгляды. «Отпусти меня. Не могу. Мне тяжело рядом, мне больно. Мы справимся, как справлялись и раньше. Уже невозможно, как раньше. Пожалуйста. Я сделаю все, что захочешь. Хочу, чтобы ты любил меня. Прости. Это был тупик». Его остановка — мое бессилие. Одно наложилось на другое, и в нашей любовной пьесе случился неожиданный антракт. Наставший, как в театрах, только вместо занавеса закрылись глаза. Вместо шквала аплодисментов послышался недовольный гав руса, Вместо театрального звонка — звонок в дверь. Один. Громкий. Сигнал о том, что кто-то уже ждет у порога.